Часть 4. Впереди маячил Элисбург, небольшой городок, окружённый массивной стеной. Он располагался у реки, часть которой протекала внутри периметра. Здание, обеспечивающее переток воды, было больше, чем любое другое строение города. Система фильтрации охраны гарантировала, что ничто не покинет город ни вверх, ни вниз по течению. Без сомнения, даже само наличие этих мер представляло собой риск. К тому же это требовало затрат на функционирование и обслуживание. Должна была быть причина, почему они включили реку в периметр, вместо того, чтобы просто отсечь её стеной. Компромисс? Что-то, что должно было держать короля Гоблина в хорошем настроении? Когда стену возвели, я была ещё ребёнком. После этого особых новостей о ситуации с Элесбургом не появлялась, Но каким-то образом этот город всё равно занимал место в общественном сознании. Это был вопрос, о котором все мы время от времени задумывались. Возможные бедствия, которые маячило на краю сознания каждого человека... «Не станет ли сегодняшний день тем днём, когда неправильный человек получит неправильную силу? Не станет ли сегодняшний день тем днём, когда наш родной городок окажется стёрт с карты, окружённой двадцатиметровыми стенами?» Индикаторы на панели приборов сообщили, что стрекоза приближается к установленному месту. Автопилот внезапно решил зайти на посадку заранее и приземлился на ближайшее поле, что стоило мне нескольких драгоценных минут. Дракон хранил радиомолчание. Я записала для неё сообщение, доверив автопилоту его доставить, но ответа пока не получила. Мои попытки подключиться к потокам данных и взглянуть на то, что происходит с Джеком, словно наткнулись на кирпичную стену. В углу монитора постоянно крутился кубик, складывающийся внутрь себя, значок загрузки дракона, процесс будто завис. Вручную пилотируя корабль, я взлетела с поля и почти сразу к управлению подключился автопилот, отправляя полётные коды и другие сообщения для служб контроля трафика и ближайших самолётов. Я повторно ввела координаты точки назначения, и модуль снова лёг на курс. На молчание дракона и странный провал в поведении автопилота пробудили во мне беспокойство. Наконец, когда мы под подлокругом обогнув Элисбург, подлетели к полю рядом с огромным зданием фильтрации и обеспечения безопасности, я увидела припаркованных здесь же Азазелей. Вот тогда я встревожилась по-настоящему. Я нажала кнопку на приборной панели. «Дракон, запрашиваю текущую ситуацию». намеревалась перехватить Джека до того, как сюда доберусь, но а не неактивна. Никакого ответа. «Стрекоза», — сказала я. «Отобрази системные процессы и последние запущенные задачи». Стрекоза отобразила список. За доли секунды полоса прокрутки сжалась до едва видимой линии. В свернутых строчках были показаны тысячи отдельных инструкций. Строка ввода напомнила мне, что по запросу я могу получить ещё больше результатов. За последнюю минуту список стал не сильно короче. связанные с коммуникациями. Вот. Кроме только что отданных мною приказов, я увидела сообщение, которое посылала дракону. Статус сообщения. Она прослушала или прочла его? В углу экрана появился значок загрузки, а ведь ответ должен быть дан почти мгновенно. Отбой. Дай мне ручной доступ. На панели появилась клавиатура, но воспользоваться ею я не успела. Мне пришлось переключить внимание на стрекозу, которая достигла поля и зависла на месте... Я опустила корабль, и корпус тряхнуло, когда маленькое судно коснулось земли. Используя клавиатуру, ручное управление я начала копаться в данных. Я пролистала список, который предоставил мне автопилот. Затем открыла и начала просматривать информацию по сообщению, которое оставила для дракона. Оно было поставлено в приоритетную очередь, но среди сообщений, которые дракон должна была получить, находилось на 89-й позиции. Я покопалась ещё немного и увидела, что список растёт, 94 95 Где, чёрт побери, Джек? Я связалась с отступником. Отступник на связи. Шелкопряд, что произошло? Ситуация сбойни номер девять разрешилась? Нет. Он вышел в Лисбург. Я на секунду закрыла глаза. Чтобы собраться и расставить по порядку мысли и цели, понадобилось некоторое время. А модули? Забудь про Зазелей. Слушай, на меня сейчас свалилось множество задач, которые нужно решать и координировать. Сказал отступник. Мне показалось, или его голос дрожал. Голем в пути. Дождись подкреплений. Я отправляю в твою сторону драконьи зубы. Теперь, когда информация о ситуации выходит из-под контроля, к битве присоединяются команды со всей Америки. Прямо сейчас я занимаюсь мерами по изоляции и карантину, чтобы ситуация с бойни номер девять не вырвалась за границы территорий, на которые направлены нападения. Некоторые группы я отправлю к тебе. 10 минут. Джек уже в городе. А ты хочешь, чтобы я ждала 10 минут? За это время он может успеть получить то, что ему нужно. Если что случится, со мной будут озазели... Они... На них нельзя полагаться. Считай скомпрометированными, но в то же время не представляющими угрозу. Слушай, мне сейчас нужно много чего в разгре... Но ведь это дело первостепенной важности, разве нет? Перебила я. Джек, конец света. Молчание. Да, разумеется. Но я не могу тебе помочь, пока я на телефоне. Похоже на увиливание, как будто он чего-то договаривал. Что-то случилось. Я подумала о том, что произошло в школе, о том, как внезапно остановилась дракон. Я изучила записи, знала, что стоит за этой историей. Дракон была на нью Ньюфаундленде, когда Левиафан утопил его и спаслась. Но только лишь для того, чтобы изолировать себя от мира. Она никогда не выходила из огромного комплекса зданий, который построила для себя в Ванкувере. Вряд ли она покинула Ньюфаундленд целой невредимой, в этом я была почти уверена. Проблемы с мозгом, с телом, не знаю. Возможно, и то, и другое. Наверняка, чтобы с этим справиться, она соединилась себя с какой-то техникой, попыталась улучшить и расширить свои возможности. Вот только техника её подводила. То, как она ослабла в школе, проблема с речью, которые она испытывала потом, медленное восстановление, а теперь это. Подходила только такая теория. Она слишком загнала себя, и что-то пошло не так. А теперь отступник столкнулся с потерей единственного человека на планете, который был способен выносить его более десяти минут подряд. Неудивительно, что он был не в себе. Я представила, что ощутила бы, окажись, это один из неформалов. «Отступник», — сказала я. «Я пойду одна. Отправь вслед за мной голема, если он выразит желание. Подкрепления могут остаться, ждать или заходить. Реши как лучше. Я займусь тем, что могу сделать сама. Сосредоточься на том, что по-твоему необходимо». «Займись драконом, минимизация ущерба». Молчание. «В настоящий момент я ничего не могу сделать для дракона. Всё, что я могу, это поддерживать натиск, помогать координации между командами и надеяться, что замена дракон сумеет справиться с управлением фоновыми процессами». Я не ответила, уже собиралась в дорогу. «Спасибо, шелкопрец». Благодарить меня было очень для него не характерно Проявление любезности? Насколько же он расстроен? Я не могла долго размышлять об этом, При первой возможности, покинув стрекозу, я направилась к зданию карантинного контроля и фильтрации. Это было приземистое бетонное строение, которое вряд ли кто мог бы назвать красивым. Подойдя поближе, я услышала сирену. Входные двери были разорваны. Возможно, это производило бы меньшее впечатление не будь это те же самые многотонные двери, которые устанавливали в убежищах и прочих потенциально опасных объектах по всему миру. Разрывы были тонкие, толщины не более двух сантиметров, как будто кто-то провёл пальцами сквозь сталь, Словно сквозь полурастаевшее масло. «Сибирь». Джек обеспечил себя защитой. Насекомые клунули в сооружение сквозь ещё одну сорванную дверь. Когда я поднялась по бетонным ступеням и прошла внутрь, вой сирены стал слышен громче. Горело аварийное освещение. Всё внутри было залито красным светом. Насекомые вдоль и поперёк обшарили помещение на случай, если там затаился кто-то из девятки. Могло быть много вариантов. У Джека на руках было множество козырей. Душечка, нюкта, крик. Мои чувства могли обмануть, меня могли вырубить, а то и подчинить. Всё, что я могла, добраться до них раньше, чем они доберутся до меня. «Эй, пассажир!» – подумала я. «Сделай мне одолжение. Если меня вырубят, и ты вступишь в драку, постарайся сначала взяться за Джека, ладно?» Текущий по коридору рой встрепенулся. Это было настолько далеко от моих сознательных команд, что я на секунду сдалась вопросом, а не ответил ли мне пассажир? Нет. Я пробовала гипноз, пробовала другие средства. Немного в кабинете миссис Ямады, немного в лабораториях СКП, после наступления темноты и не под запись, ничто из этого не вывело чудовища из тени. Это просто моё подсознание. Просто. Как будто это было что-то, не вызывающее ни малейшего удивления. Но я смирилась. Я не могла торговаться с тем, кто мне не отвечал, но могла смириться с тем, что у меня есть. Изучить и принять отпущенные мне пределы, раз уж они исходили от сущности, которая, по всей видимости, дала мне мои способности. Я не стану от неё отворачиваться, не буду её прогонить или просить ограничить мои силы. Насекомые изучили окружение, обеспечив мне информацией, необходимой для того, чтобы ориентироваться в здании. Это оказалось проще, чем я ожидала. Мне не нужно было придерживаться извилистых коридоров или проходить через посты безопасности. Я просто шла по следам разрушений, которые оставляла за собой Сибирь. Она шла напролом, разрушая стены, чтобы проложить кратчайший маршрут от входных дверей до Элисбурга. Я не обнаружила никаких жертв, никакой чуждой жизни. Не успел ли дракон отдать приказ на эвакуацию этого места, прежде чем стало недееспособна? Или Нилбок добрался сюда первым? Насекомые принялись обшаривать местность за пределами здания, внутри Элисбурга, они преодолели около трёх метров, когда прямо в воздухе их начало хватать что-то вроде лягушачьего языка. Я отозвала Руи к себе, спрятав насекомых под плащом и юбкой, и шагнула сквозь отверстие в Эллисбург. Гоблинская страна чудес. Было ясно, что он изменил город, и даже, наверное, занимался этим все прошедшие годы. Реконструкция касалась скорее эстетики, а не функционала. Похоже, кто-то вытащил из домов все половицы и с их помощью добавил к зданиям искривлённые, скрученные крышей пристройки. Эти же доски использовали как облицовку, закрепив их на фасадах зданий раскрасив... Примерно так, как при создании городов-декораций на съёмках вестернов. Стены, окружающие лесбург тоже были разрисованы. Если посмотреть издали, то казалось, что королевство Нилбога простиралось от горизонта до горизонта, окружённое скрученными непредсказуемыми ландшафтами, словно замороженным во времени океаном, заросшим травой и деревьями. Как ни странно, нарисованное небо, проглядывающее за пышными невозможными полями и лесами, было изображено затянутым облаками. В самом городе деревья были тщательно обрезанные и подстрижены, формы их крон были не менее странными, идеальные сферы, кубы и конусы. На лужайках росли новые деревья, очень близко и тесно, словно в оранжирее. Я заметила обвитую вокруг них проволоку, которая направляла рост по поязвимым и кривым, искусство и применённое в невероятных масштабах, выращивание каждого растения по своему собственному плану. Некоторые из самых крупных деревьев уже достигли задуманной формы, Их кроны смешались с деревьями на противоположной стороне улицы, образуя пышные живые арки. Трава была подстрижена. Этому тоже уделили повышенное внимание. По лужейкам росли бесчисленные цветы, но даже вокруг и под ними трава была тщательно срезана, словно кто-то выстрег ножницами травинки прямо между стебельми растений. В расположении цветов растений не было никакого узора или порядка. Это был просто взрыв цвета, словно кто-то плеснул на лужейку случайную смесь красок. И затем, словно как напоминание о том, что я нахожусь на враждебной территории, в одном из садов показалось пугало. Его одежда была ярко раскрашена, тело словно замерло в танце, но жутко было не это. Головой чучело служил лишённый плоти собачий череп. Он был обрёщён к небу, рот раскрыт в ухмылке. Руки, сжимавшие грабли и лейку, удерживались на месте с помощью проволоки, очень маленькие человеческие руки. Несмотря на все признаки заботливого ухода, Вокруг было тихо. Заброшенный городок, словно сошедший со страниц книги, не было ни единого признака хаоса или разрушений, которые могли последовать за нападением Девятки, но больше, чем всё остальное, меня беспокоило отсутствие насекомых. Ни единого плетущего сеть паука. Даже в земле муравьёв и червей почти не было. Ловушка. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не планировали они завалить за мной стену, и лицом к лицу столкнулась с одним из созданий Нилбога. Оно зашипело. Я ощутила горячее дыхание с сильным запахом желчи, пасть широко раскрылась, словно у гадюки, и обнажились клыки, расстояние между которыми было столь велико, что существо, вероятно, могло схватить ими мою голову от челюсти до макушки целиком. Я отступила назад и заставила себя сохранять спокойствие и ждать. Пасть закрылась, и я увидела, что голова существа была меньше моей. Она была ростом около метра и покрыта бледно-коричневой чешуёй. Рептилий лицо могло бы появиться в детском фильме если бы не глаза, которые были мрачными, чёрными и холодными. Оно цеплялось за стену ступнями вверх, противопоставленные друг другу пальцы ног сжимали раму бронированной двери и заметила что оно носило белые шорты с одной лямкой, перекинутой через плечо. Когтистая рука сжимала кусок бетона из стены размером с грейпфрут. Оно что, ремонтировало стену?